Ближе к полудню Паришало позволил себе перерыв. В кабинет как раз заглянула Елизавета Карповна. «Тема, прервешься? Я велю, чтобы подавали». «Да, пожалуй», — явнул олигарх, откладывая стопку бумаг. В столовой Артема Павловича поджидал скромный олигархический обед из восьми блюд. Готовили в доме Паришало без новомодных понтов, по номенклатурно-советской старинке. зато качественно. На крест стол прислуга безшумно ориентировалась, оставив супругов наедине. Артём Полоейs терпить не мог, когда халдеи торчат за спиной, заглядывая в тарелку через плечо. Окружающие это знали. Елизавета Карповна приподняла крышку супницы и потянула носом: "Мой любимый, караховый, на хобчённых рёбрышка!" сообщила она с таким видом, будто сама готовила. Я к твоему приезду специально распорядилась. Сухариками, уточнил олигарх, сделав шесть на секунду похожим на ребёнка, которым когда-то был. Конечно, заверила супруга. Хорошо, и мы порешала, пододвинул голубую тарелку и потёр руки. А что на второе? Снетели с рисовым гарниром. Салат мне, пожалуйста, положи. Пока чета Паришайлов глотала тщательно пережеванную дорогими искусственными зубами печью, в столовой воцарилась тишина, нарушаемая разве что звоном вилока фарфор. Чтобы избавить уши от этих далеких от эстетики звуков, в ресторанах существуют музыканты. Паришайлов в тесном семейном кругу привыкли обходиться без музыки. Первая фаза обеда прошла в почти полном молчании, если не считать коротких реплик Артёма Павловича, противившего жену подать то или иное блюдо. Когда я ем, я глух и нем, любил повторять Артём Павлович, и следова то придерживался этого правила, по крайней мере, когда отведывал первое со вторым. Я такие разведывались позже, за десертом. Пока пища переваривалась в желудке, Артём Павлович любил посидеть оттома сем, с Семён с ленцой, не торопливо, не напрягаясь. Это вошло у него в привычку, столь же неизменную, как морские приливы или смена времён года. Самучал ты меня, Атёма, то подай это, хоть ивым тоном пожаловалась Елизавета Карповна, задох в тему для разговора. Ставно нам пора с тёрдом observer'скись, это который за спиной стоит да в сатылах дышит, разгибался, ведомил валгад. Пошли его, я в лучших домах положена, а тебе видишь, и дышит, и никуда не будь, а прямо в сатылах, улыбнулась Елизавета Карповна. Скромность надо иметь. Надеждательно из рук порешала. А то, понимаешь, как бы нахватались за машекадцаческие хоропфельнера. В глубине души Артёма Павловича всегда дремал большевик, что, впрочем, не мешало ему пользоваться лимузинами. В этом, собственно, на его взгляд, не заключалась главная суть марксистско-ленинской диалектики. "Кромет не противоречить в хорошем манере", тёма, тем же тоном ответила жена. И не надо путать социальную справедливость с принципами, которые даже советская конституция декларировала. От каждого по способностям, а каждому по труду. Тут тебе и карты в руки. Эм. Миролюбиво отъявнул, хорошо поевший, порешала. Ты же у меня профессор. Только мне и без твоего стюарда каждый день затылок дышут. Налоговая? Насторожилась Елизавета Карповна. Дарод, Лиза! Дарод! Дай ты бы! Как это... не поверила супруга, поскольку в ваджрим отношениях население власть у нас в Украине, как правило, используется другая поза из арсенала изобретённой индийцами камасутры. Олигарж откинулся в кресле и прикрыл глаза. Вот гана Сорков, не кстало быть сказано, рассказывал мне как-то про Олейникова. Помнишь такого? Это который в Горкоме партии прострачился, когда кхека чепыр не так понял. "Заватай у тебя голова", похвалил жену Порешаева. "Так вот, пригласил этот Оленников Суркова в гости на Васильевья. Родней говорит Сурков понаехала со всего бывшего союза. Оленников, если мне память не изменяет, есть из Селат?" уточнила Олегёрша. "Не изменяет", подтвердила Олегёр. "Он из такой глуши, что и на карте с лупой не найдёшь". Выходит, Оленников и Сурков поддерживают отношения. уточнила олигарш выходит гама орехала утвердительно накивнул после гкчп оленникова из горкома перевели на завод сел в кресло заместителя директора по административно-хозяйственной части причинение конечно ну хм, сам виноват дими не этого было самодеятельностью заниматься при гкчп а кто такого наградил доля по словам артёма павловича олейников принялся распарановать дорогостоящее оборудование гибнущего оборонного завода с таким энтузиазмом словно хотел наверстать упущенное И, видимо, Аленников справедливо считал уникальные станки с числовым программным управлением Балафтом, без которого, уверенному ему заводу, будет значительно проще подняться вверх в новой рыночной атмосфере. Оперативники городского БАХСС поддерживались противоположного мнения, сидеть бы Аленникову на нарах. И если бы не бывшие товарищи по партии, в большинстве своём перекочевавшие из Горкома в городскую мэрию, Товарищи вызвали Олейникова из лап оперов, подобрав ему симпатичное местечко, связанное с борьбой за экологию. — На заводы стоят, — уточнила Елизавета Карповна. — На заводы стоят, — признал Паришаева, — а экология оздоравливается, — джм! Понимать надо. И вот, выпили они, продолжил Артём Павлович, возвращайся к Новосилью Оленникова, на которое был приглашён Сурков. Крепко выпили, и давай родня песни орать. Я ж говорил, они все из села, народ наш, значит, у нас. Его учи. Да. А он, а он тянет: "Тихо!" я говорит, "Не могу". Порешала, содрала указательный палец к потолку. Не имею морального права, понимаешь, и пес не распевай, пока народ в нищете прозибает, пока пенсии задерживают, пока ветераны и инвалиды войны в мусорных баках копаются. Небо до говорит петь. И точка. И вам как бы не отдам. Как вот, молодец, отпихнула Елизавета Карпавна. А где он квартиру вышел пытал? Не удар мне силы часам. только в ста киташном доме, в котором для горкома квота была. Зачем ему какая-то данюханая дань в историческом центре на Евинниковской обосновался? 12, понимаешь, комнат в двух уровнях. Саше почти оловнулся, Елизавета Карповна. Сосед, кемну порешала. Ещё ресторан открыл, Чикаго, столовая бывшей высшей партийной школы. На племя оницо оформил, правда. Неgust, так, конечно, но сытно есть, а песен гх, и поёт, потому как из старых кадров, которые понимают, что к чему, когда петь, а когда не стоит. Терпение-то у народа не резиновое. Таких, как Сюрков-Соленников, на помойке не найти. Такие кадры партия десятилетиями выращивала, уникальные гмк кадры. Не то, что эти новые выскочки бздать. А ты добавил порешайло и дивну. Стюарды. За столом повисло молчание. Елизавета Карповна надулась, подкуйху терпеть не могла, когда в доме сверна слово. — Как украинские теперь? — наконец спросила Елизавета Карповна. — Подупать только. Такое горе у Сергея Ириды. Горе! — голосом автомата подтвердил Артем Павлович. Ему не нравилась эта тема. Он предпочитал держаться от нее подальше, как от расчехавшегося попутчика по купе во время эпидемии гриппа. Упоминание о случившейся в семье Сергея Михайловича трагедии пробудило предчувствие чего-то нехорошего. надвигающегося, на самого олигарха. «Не будем ли за об этом?» — опросил олигарх. И тут в столовой зазвонил телефон. Домашний номер Артема Павловича был известен весьма узкому кругу лиц, так что не возникало потребности в секретарше. Паришала терпеть не мог, когда его беспокоят дома. Бывало, даже придя домой, выключал мобильный. Поскольку кухарку и телохранителю и к аппарату не подпускали, Клубку сняла сама Ельзавета Карповна. "Тлома, через полминуты пожаловала жена, подхватив ладошкой микрофон. Тебя какая-то женщина спрашивает. Я скажу, что мы через полчаса вам перезвонила. Какая женщина?" на второй же усопаришаю. "Ива Сергеевна. сказала Елизавета Карповна, и по едва различимому сарказму Артем Павлович заключил, что женщины до конца остаются женщинами, вопреки жизненному опыту, уму и возрасту. — Это та, про которую ты и рассказывать мне не хочешь? — Дай трубку! — сухо велел Паришайло. На смену предчувствиям пришла уверенность. Однако Артем Павлович еще не знал, насколько горька предназначенная ему пилюля.